К десяти часам решетка сорвана. Коммодор Симкоу вынужден отступить перед воющей толпой, ворвавшейся в сквер, и отойти к мэрии, где придется обороняться, как в крепости. Отступая, солдаты и моряки защищают каждую пять. Может быть, теперь, прорвавшись за ограду, новогебрицы, увлеченные своими грабительскими инстинктами, рассеются по кварталам, что позволило бы миллиардцам получить хоть какое-нибудь преимущество – Тщетная надежда. Капитан Сароль не позволяет туземцам бросаться в стороны. Продвигаясь по Первой авеню, они достигнут мэрии, и сопротивление осажденных будет окончательно сломлено. Когда капитан Сароль захватит мэрию, победа будет полная, настанет час грабежа и убийств. Да, их слишком много, повторяет Фраскален, плечо которого задето. Оссагаем. Стрелы сыплются дождем, пули тоже, отступление все продолжается. К двум часам дня защитники отброшены к муниципальному скверу. С обеих сторон насчитывается до 50 убитых, раненых вдвое или втрое больше». Здание муниципалитета пока еще не захвачено туземцами. Защитники успели забаррикадироваться, отправив женщин и детей во внутренние помещения, где они будут в безопасности от отстрелы пуль. Затем Сайрес Бикерстаф, король Маликарли, коммодор Симкоу, полковник Стюарт, Джем Танкердон, Нед Коверли, их друзья, солдаты и моряки становятся у окон и с новой силой открывают огонь. «Здесь надо держаться до конца», — говорит губернатор. «Это наш последний шанс. Теперь нас может спасти. Только чудо!» Капитан Сароль отдает приказ идти на приступ, считая, что успех обеспечен, хотя задача предстоит нелегкая. «Действительно, двери очень прочны, и без помощи артиллерии пробить их трудно». Туземцы бросаются на них с топорами, но огонь из окон не прекращается и наносит нападающим большие потери. Это не останавливает их предводителя. Если бы он был убит, может быть, его смерть изменила бы положение. Проходит два часа. Мэрия продолжает сопротивляться. Ружейный огонь опустошает ряды осаждающих, но на месте убитых появляются все новые и новые». Тщетно самые умелые стрелки Джем Танкердон и полковник Стюарт стараются попасть в капитана Сароля. Вокруг него падают люди, а он как будто неуязвим. И не его настигает пуля Снайдерса в разгар ожесточенной перестрелки, а Сайреса Бикерстафа. Сраженный выстрелом в самое сердце, он упал, успев произнести лишь несколько невнятных слов. Его отнесли в заднюю гостиную, где он вскоре испустил последний вздох. Так умер тот, кто был первым губернатором Стандарт-Айленда, умелым администратором, человеком большого и благородного сердца. Приступ продолжается с удвоенной яростью. Под ударами топоров двери вот-вот поддадутся: как предотвратить захват этого последнего плота? как спасти от ужасного избиения женщин, детей и всех остальных, укрывшихся там. Король Маликарли, Этель Симкоу, полковник Стюарт советуются, не имеет ли смысла бежать через задние выходы, но где искать прибежище? На батарее кормы? Удастся ли до нее добраться? В одном из портов Но ведь их захватили туземцы, а раненые которых уж много. Как оставить их? В этот момент происходит счастливый случай, который может изменить положение. Король Маликарли вышел на балкон, не обращая внимания на пули и стрелы, которые дождем падают вокруг. Он вскидывает ружье и целится в капитана Сароля, как раз в то мгновение, когда одна из дверей начинает поддаваться. Капитан Сароль падает, убитый на повал. Малайцы внезапно останавливаются, затем пятятся назад, унося с собою труп предводителя, и вся масса туземцев откатывается к решетке сквера. Почти в то же самое время на другом конце первой авеню раздаются громкие крики, и стрельба возобновляется там с удвоенной силой. «Что же случилось? Может быть, пиратов одолели защитники портов и батарей?»